Глава 23. Анна. «И мы живем, точнее стараемся жить. После смерти Вероники нам всем тяжело, но сложнее всего маленькая Ариша. Она плохо спит первые дни, все время вскакивает и зовет маму. Маму, которой больше нет. А я не знаю, чем утешить ее, кроме обещаний, что все наладится. Я беру несколько выходных, и мы вместе проводим их с Ариной. Мне самой так проще. Не переживать о том, как она там в садике, плачет ли, зовет ли маму. Я хочу быть с ней, а еще мне страшно что в любой момент Антонина снова может заявиться, и Дима не будет дома, чтобы защитить от нее Аришу. Мне не нравится эта женщина. От нее веет холодом, а еще что-то мерзкое исходит от нее. Если бы Арина была дорогая, Антонина бы не бросила девочку в первые дни, сразу старалась бы помочь, а не вспомнила о ней практически месяц спустя. С Матвеем вроде лучше. Я знаю, что он вернулся на учебу и возобновил тренировки. Похоже, порой нам всем просто нужен перерыв. Время прийти в себя, привыкнуть к изменениям. Вечер. Мы с Димой на кухне. Дети спят. Арини сегодня лучше. Я впервые увидела ее улыбку за столько дней. Мы готовили печенье. Я вспомнила, что такое печь. Даже Матрей был удивлен, а я поняла, как сильно закопалась в работе. Я забыла, что такое быть мамой. По-настоящему. Не в спешке, не по срокам, а просто проводить время с детьми, играть с ними, радоваться мелочам. Помню, как Ариша коснулась маленькой ладошкой моей щеки. Она назвала меня хорошей, хотя я знаю прекрасно, что это не так. Мне до сих пор жутко стыдно за то, как я эту девочку приняла. Точнее, как я ее не принимала. Смотрю на своего мужа. Я сняла обручальное кольцо, а Упрямый, всегда таким был. Муж медленно подходит и надевает мое кольцо мне на палец. — Так лучше. — Да, ты прав. — Ну, хоть в чем-то. — Были новости от Антонины? — Нет пока, но она точно подала в суд. — Имеет право. — Я не отдам ей дочь Ане. Я тоже против, чтобы Антонина забирала девочку. Она противопоказана Арине. Заключает и коротко усмехается, а после подходит и приобнимает меня за талию, опускает руки на бедра. «Аня, сколько нам еще жить в состоянии холодной войны, любимая моя?» «Убери руки, не надо, Дим». Отворачиваясь, но он не дает, обнимает сзади. Прижимает к себе, целует в шею. «Я не могу так больше, честно, не железный ведь, Ань». «Пусти, Дима, пусти же!» Обрываю резко и отхожу от мужа на шаг. Дима кидывает меня тяжелым взглядом и скрывается за дверью. Я забрала заявление о разводе, но не простила его. Моя рана открытая и свежа. Может, лет в двадцать все бы быстро забылось, зарубцевалось как-то, но я так быстро не могу. Да, ребенка его я приняла, но не простила мужу измену. Казалось, это проще, но на деле между нами стена. Еще неделя проходит, все как-то налаживается. Я возвращаюсь на работу, Дима тоже. Арина привыкла к садику и теперь спокойно его переносит. Более того, мы вместе начинаем проводить вечера. Не каждый в своем телефоне, как раньше, а по-нормальному. Играем в игры, общаемся, готовим вместе. Эта девочка определенно внесла что-то новое в нашу семью. Мы все словно воскресли. Хоть я вижу, что Матвею все равно тяжело это дается. Он практически не говорит с Ариной, и она это мгновенно считывает. Бладик не хочет со мной общаться и играть. Это он тебе сказал? Нет, я вижу, он уходит, когда я в комнате. Матвей злится на меня. Я думаю, вы просто мало знаете друг друга. Он хороший, правда? Глажу Аришу по волосам, укладываю спать. У них огромная разница в возрасте. Они не так, чтобы похожи, но все же брат и сестра. Поймет ли Матвей Диму, поймет ли меня в решении оставить Арину у нас, я не знаю. Все сложно. Я уже мечтаю, чтобы все снова было хорошо. Нет, как раньше уже не будет, но все равно. Пусть хотя бы немного, погода в нашем доме потеплеет, хоть чуточку. Звонок в дверь. Гостей не ждем, а неожиданных визитов я уже опасаюсь. Я только вернулась с работы, Матвей пришел, Дима забрал Арину из садика. Открываю дверь, мгновенно приказ Они, мы решили сделать вам сюрприз. Привет, мам. Мои родители приехали. Без приглашения и так не вовремя.